Глава 24. четвертая. Я бросаюсь бежать. Мне больше ничего не остается. Но я никак не могу бежать быстрее Цомного. И мне уж точно не по силам с ним драться. Я несусь по тропинке прочь от дома. Мое сердце так часто колотится, что в ушах раздается звон. Слышу топот его ног у меня за спиной. Его ужас. Ужас в тени смерти окатывает меня ядовитыми волнами. Меня тошнит. Я в отчаянии и с ума схожу от одиночества. Я не смогу от него скрыться. Больно ли, будет умирать от его руки? Выбравшись на главную дорогу, я сворачиваю к территории Джеймса, к единственному месту, которое я могу назвать домом. И стоит мне повернуть в том направлении, в месте, где дорожка разветвляется как ко мне мчится какая-то тень. Мой мозг не работает, он слишком полон адреналина, чтобы понять, кто это, но голос я узнаю. «Пригнись!» — кричит мне СМИ. Она резко сворачивает на обочину, двигаясь на полной скорости, и, запрыгнув на большой валун, взмывает с него воздух. Я скальзываюсь на гравии и падаю на землю, а СМИ пролетает надо мной, сжимая в руке кинжал, лезвие которого блестит в лунном свете. Перекатившись на колени, я разворачиваюсь и в последнюю секунду вижу, как она вонзает клинок в грудь война. Отвратительный хруст ломающейся кости пронзает ночь. «Нет!» — я с криком вскакиваю на ноги. «СМИ, нет!» Глаза на черные, волосы белые, но его лицо искажается болью, когда он хватается за лезвие, и кровь течет по его ладоням и груди. Ты знал, чья она сестра, говорит Сми налетает на рукояти, угоняя клинок глубже. В темноте гравировки на лезвие пульсируют светом. Ты все отлично знал, темный, добавляет Сми, пока он захлебывается кровью. Сми, пожалуйста! Я хватаю ее за руку. «Пожалуйста, не убивай его!» Он переводит взгляд на меня. «Пожалуйста!» Она выдергивает кинжал. Тем временем на вершине холма появляются остальные. «Уэйн!» — кричит Винни. Не обращая внимания на кровь, копающую с лезвия, СМИ убирает его обратно в ножны. «Иди!» говорит она и подталкивает меня вперед по дороге, держась между мной и компанией Пэна. Я делаю шаг, но все равно оборачиваюсь, посмотреть на войны через плечо, пока не твердо ухожу прочь. Из раны льется кровь. У него очень удивленное лицо. Темный считал себя непобедимым. Мы все так считали. Он опускается на колени, держась за грудь. И хотя он только что пытался загнать меня как добычу, я не могу избавиться от страха, что он умрет и в последний миг своей жизни запомнит меня такой, перепуганной девчонкой, которая предала его, а затем оставила умирать. Я хочу помочь ему, но, скорее всего, я последний человек, которого он хочет видеть рядом. Я почти чувствую его отвращение. «Иди же!» рявкает сми и снова толкает меня. На этот раз я бегу, не оглядываясь.